Глава пятое. Девять. Девять. Постойте! Зовопил я. Нет, не надо, милости вы, сударь. Похоже, получилось достаточно убедительно. Настолько, что на меня тут же уставились все, кого я сам мог видеть. Усатый генерал с едва слышным вздохом разочарования и Усупов с взглядом полным презрения и Хриплейс явным обличением в глазах. Но пистолетом дёрнул вниз так, что я на мгновение удивился, как он до сих пор не проделал в ком-нибудь дырку величиной с кулак. Видимо, стрелять в вооружённую охрану при штурме оказалось куда проще, чем примерить на себя роль палача. Террористы за его спиной хором вздохнули и щиты опустили в стороны. Впрочем, большая часть их всё равно смотрела не на нас, а в сторону дверей. Всего зал для торжественных приёмов насчитывал три входа, и полиция могла ворваться через любой. Я не удивился бы, окажись они уже совсем рядом. Сирены на улице стихли, и городовые наверняка вовсю отцепляли дворец, выводили раненых при вслогу, опрашивали свидетелей, разбирались, что к чему. Может, уже разобрались. и разобрались. Если ещё не прислали парламентамтёра, то ли пока ждали, то ли уже готовились к штурму. Вряд ли столичных городовых, даже лучших из них, элиту учили, что следует делать в подобных случаях. Ещё сегодня утром дворец, в котором собрались несколько сотен разовитых одарённых, казался самым безопасным и защищённым местом в мире. Вашемо благородие, есть что сказать? Хриплы поманил меня к себе пистолетом. Вы готовы передать ГосСовету наши требования? Да, то есть не лично, затараторил я, поднимая руки. Но мой дедушка, князь Горчаков, Александр Константинович, вы же знаете, кто это? Примерно половину плана я придумал где-то между счётом 4 и 5, но остальное приходилось изобретать на ходу, и от этого я запинался даже больше нужного. Наслышан. Хриплы коротко кивнул. Уверенность возвращалась к нему буквально на глазах. Он то ли снова почувствовал себя хозяином опущено было положения, то ли просто выдохнул от того, что необходимость испачкать руки в крови отодвинулась на неопределённый срок или вовсе пропала. Он, мой дедушка, очень влиятельный человек, продолжил я подоргивающим голосом. Сам я не смогу напрямую обратиться к его величеству, но я государьня не выслушает, непременно выслушает. Замечательно, ваше сиятельство. Хриплый свободной рукой потянул меня за ворот кителя и ткнул в грудь пистолетом. И как же нам связаться с вашим почтенным дедушкой? Я, я не знаю, отозвался я. Если бы я мог ему позвонить. Медленно и осторожно, чтобы хранитель с дуры не польнул, я переступил ногами и повернулся к Юсупову, и на мгновение испытал самый настоящий стыд. Если бы не глушилка старик с его тосильчей, наверняка поражек бы меня взглядом насквозь. В его глазах плескалось столько презрительной злобы, что я всерьез начал переживать за успех своего фиента. Его сиятельство наверняка наблюдательный и не глупый человек. Он просто обязан уметь соображать быстро. Но станет ли? Вас тут и есть где-нибудь телефон? Умоляюще прохныкал я. Где-нибудь, чтобы я мог поговорить с дедушкой наедине, прошу ваше сиятельство. Весь этот спектакль предназначался для террористов, но теперь я стоил к ним чуть ли не спиной. И вряд ли хоть один из них мог видеть, как я нахмурился и чуть приподнял вверх брови после слова наедине, как раз перед тем, как снова состроить жалобное лицо. Ну же, давай, соображай, старый хрен. Если вам так не терпится разочаровать почтенного Александра Константиновича, леденым тоном проговорил Есупов. Дело ваше, милости вы судори. Ближайший отсюда телефон в комнате охраны. Думаю, сейчас в этом крыле не осталось даже прислуги, так что едва ли кто-то вам помешает. Худаяка с левой рука указала на выход на противоположной стене зала. Третья дверь направо по коридору. Ошибиться сложно. Там наверняка не заперто. И будьте любезны, князь. И Супов поморщился. В третьи сбавьте меня от своего общества. Я тогда конца и не понял, сообразил ли старик, что я задумал, или принялся за чистую монету. Но разбираться не было уже ни времени, ни какой-то особой необходимости. Хриплый проглотил наживку. Идем. С командой Волон схватив меня за плечо и повернувшись к своим добавил: если не вернёмся через пять, через десять минут, начинайте убивать заложников, сначала военных. Разумеется, одного меня никто не отпустил, и все-таки Хриплый решил конвоировать меня к телефону сам без помощников, то ли посчитал сопливого пацана в юнкерской форме совершенно неопасным, то ли не осмелился ослабить свою без того поредевшую воинств еще на пару стволов. Вряд ли ему вообще хотелось высовываться из относительно безопасного зала, набитого заложниками. Но других вариантов попросту не оставалось. Шагая к двери под прицел макальта, я мысленно прокручивал все возможные варианты. Первая половина плана, признаться, довольно бестолковая сработала, но второе меня не было вовсе. В конце концов, я не мог угадать наперёд. Где телефон? Скажет ли Юсуп хоть что-нибудь полезное? Клюнет ли вообще хриплый? И прихватят ли кого-нибудь из своих куда поведёт? И самое главное, что или кто встретит нас за неприметной узкой дверью? Оставалось только импровизировать. Не надо, сударь. Прохнакол я, когда стол Колтова в очередной раз ткнул куда-то под лопатку. Больно. Шагайте быстрее, ваше сиятельство. Когда мы приблизились к выходу из зала, хрипых снова схватил меня за плечо и скомандовал: "Открывайте дверь, только медленно". В коридор мы вывалились, буквально слившись в единое целое. Я не заметил полумракини притаившихся в засаде городовых, ни даже слуг. Видимо, вторые разбежались, как только началась стрельба, а первые добраться в дальнее крыло дворца ещё не успели. Но Хриплый всё равно прижимался к комне чуть ли не всей верхней половины туловища и отпустил, когда мы прошли где-то полтора десятка шагов. Боится, наверное, даже не смерти, слишком уж велики его шансы при любом раскладе не дожить до завтра. Нет, скорее Хрипло пугает перспектива провалиться, окончательно угробить придуманный кем-то другим план, превратив весь замусил в ничто. Самый обычный студент не доучка, отпуск не богатой дворянской семьи, не весь чего замнивший себя чудием миссией, и таким светочем идей, которую он сам, похоже, толком не понимал. Больной, измученный и тощий, на пол головы ниже и намного слабее меня, хоть и старше на два-три года. Будь он безоружен, я уложил бы его одной рукой. Но между лопаток мне смотрел весьма серьезный аргумент, и бросаться на сорок пятый калибр без щита и хода было бы попросту глупо. Нам сюда, кажется. Перед тем как взяться за ручку, я подоптал всю закрытые двери, той самой третьей направо по коридору. Телефон должен быть здесь, правильно? Открывайте уже, буркнул хриплой. Чего вы копаетесь? Не знаю, я громко шмыгнул носом. Заело, кажется. Ну чёрт. Хриплый в окно пистолет куда-то под рёбра слева, и отодвинул меня в сторону. Дай мне. Он схватился за ручку с такой силой, будто собирался не просто открыть дверь внутрь, а вообще сорвать её с петель. Но закопризничавший механизм на этот раз поддался исправно без малейшего усилия. От неожиданности хрип и провалился вперёд и потерял равновесие. Пистолет больше не пирался мне в бок. Пара, отпрянув где-то на полушага, я левой рукой накрыл холодный палец, отводя смертоносное дуло ещё дальше вниз, а правый схватился за шею хриплоб под челюстью и всем своим весом впечатал голову в дверной косяк. Удар получился неожиданно сильным, таким, что хрустнуло то ли дерева, то ли вообще кости черепа. Кольцо с негромким стуком упало на ковер, а я уже затаскивал его незадачливого владельца в комнату охраны. Простите, ваше благородие, проговорил я, скручивая хриплым у руки телефонным проводом. На сегодня революция отменяется. Ясупов действительно отправил нас в комнату охраны. Самих безопасности здесь, конечно, уже не было. Наверняка все они до одного остались лежать на первом этаже в перемежку с трупами террористов. Оружейный шкаф оказался пуст. Зато на столе остался забытый кем-то в спешке пистолет. Не привычный наган или кольт, а довольно редкая штука, здоровенный немецкий Маузер. Раньше я видел такой только в коллекции Андрея Георгиевича. Длинное тонкое дуло, деревянная рукоять, магазин переспусковой скобой, чисто армейской штуковина, слишком громоздкий, чтобы носить в кобуре под пиджаком или курткой, мощный и тяжёлый. Но, как говорится, за неимением, с хрипом я раздевался без шума. Так что самым разумным с моей стороны было бы убраться подальше, найти другой выход из этого крыла дворца, спуститься на первый этаж, отыскать городовых, рассказать им всё, что знаю, может быть, даже понаблюдать за штурмом зала из безопасного места. Но на это уйдёт явно больше отведённых хриплым 10 минут, половины из которых уже и так позади. И кто-нибудь скорее всего тот самый генерал с пышными седеющими усами получит пулю, прямо в увешенную орденами грудь. Слабоумие и отвага. Здохнул я, засовывая кольцо Маузером за ремень брюк сзади. Вот наш девиз. Здохнул я, засовывая кольцо Маузером за ремень брюк сзади. Дорога обратно по коридору заняла примерно минуту полторы. Я специально возвращался помедленнее, оттягивая неприятный и чего уж там откровенно страшный и опасный момент. Шагал волоча ноги по ковру, но ничего похожего на эффективный в меня мой план в голову так и не пришло. Так наброски и схемы, в которых три четверти успеха зависело от симагущего случая, повезет, не повезет. Когда я вошел, на меня смотрели все. Шестнадцатилетний юнки с дрожащими голбами покинул зал под конвоем и вернулся один. На мгновение вокруг стало так тихо, что я слышал только собственные шаги. Раз, два, три, четыре. Видимо, сработал эффект неожиданности. Террористы дали мне пройти чуть не до самой середины зала. И только потом дружно направились стволы винтовок в мою сторону. Некоторые, правда, тут же развернулись обратно, стоило воетом чуть податься вперед. Куда? Стоять! Громыхнул коротко стриженный здоровяк с разбитым в куриф лицом. Какого? Порошел вас, выслушайте меня, судари! Я продолжил идти вперед, на ходу поднимая руки. Все закончилось. И императорская весть ви... стоит зараза. Стриженый рывком перевел ствол на меня. Кому сказано? Что ты мелешь? Всё закончил и судары? Громко повторил я, замирая на месте. Её величество выслушала ваши требования. Завтра же будет созвано внеочередное собрание Государственного совета. А где Муравьёв? Похоже, стрижены не смог сразу спонтить фамилию вожака. Что с ним? После разговора с её величество ваш предводитель сдался полиции. Я понимал, что несёт кровенную поргу, но остановиться уже не мог. Всем, кто по своей воле служит оружие, обещано, обещан справедливый и снисходительный суд. Я чуть было не лепнул помилование, но на это и террористов не повелись бы даже самые скудоумные. А вот вариант с лояльным судом, оставлевшим хоть какую-то надежду на замену виселицы каторгой или тюремным заключением, похоже, сработал. Да ещё и оказался настолько убедительным, что поверил даже кто-то из заложников. Несколько женщин облегчённо вздохнули. Военный, стоявший ко мне ближе всех, воргнулся себе под нос. Террористы растерянно переглядывались. И я на мгновение даже успел поверить, что ничего уже не случится, но у её величества судьбы, видимо, были на этот вечер другие планы. Да хрен вам всем! Я на такое не договаривался. Стреженов вдруг скинул винтовку к плечу и прицелился в меня. Выкуси, падла! На моё счастье он проделывал всё это куда медленнее тренированного солдата. Когда громыхнул выстрел, я уже завалился в боку, ходя с вини огня, и одновременно выдергивал из-под кителя оба пистолета. Нечего было и думать за раз уложить все два с лишним десятка террористов. На это попросто не хватило бы патронов. Но есть еще глушилка. И если здоровенному куску металла за пределами плетения обычными пулями не навредить, кроме него внутри сумки еще мотки проволоки, электромагнитный контур, какой-нибудь ключ замыкатель в конце концов. Так что я просто лопил с двух рук, стоявшего в самом центре кучки террористов, сумку. И только краем глаза видел, как упал сначала стриженый, потом тот, что держал провод с кнопкой, потом ещё кто-то. Один из военных рванулся вперёд и тут же сложился пополам и свалился на пол, прижимая к животу руки. Визжали женщины, где-то звенело битое стекло, трещали винтовки. Гремели двери за спиной. Похоже, шли на приступ городовые. Кто-то кричал, падал на пол, прятался за столами, а я всё стрелял и стрелял, пока не кончились патроны. Кольт напоследок легнул так, что стало больно за пестью. И замер сотведённым назад затвором. Но мне больше не нужны были ни патроны, ни даже оружие. С последним выстрелом глушилка всё-таки не выдержала и сдохла. И я почувствовал, как тело наполняет привычная мощь дарённого. Родовая магия будто наконец прорвала плотину и с яростным бурлением занимала положенное ей место. "Что ты?" зарал я, разом накидывая на себя все известные мне виды колдовской брони. "Поднять что ты?" Заложникам мне пришлось повторять дважды. По прозрачной полусфере, способной становить пули, появлялись одна за другой. Первыми среагировали офицеры в форме. И прежде чем я успел выронить бесполезные уже пистолеты, в бой пошёл усатый генерал. Никогда мне ещё не приходилось наблюдать в деле одарённого такого уровня, и выглядело это одновременно величественно, красиво и жутковато. Он использовал явление обычное, а что-то похожее, но из заклятий высших классов. Грозное и немолодое тело буквально расплывалось в воздухе. Настолько быстро генерал Двингелся. Метровый кладинец вращался в его руке, как крыле мельницы, разрубая тела террористов и отекает сжимавшей винтовки конечности. И первым ударом огненный клинок разнёс на части вспыхнувшую сумку с глушилкой. Кто-нибудь более опытный в государственных делах, вроде того же Багратиона, пожалуй, действовал бы осторожней. Бил бы не на смерть, оставил хоть кого-то для допроса. Постарался бы сохранить опасный прибор. Но то ли вырвалось на воле накопшившаяся злоба, то ли сработали намертво вбитые в тело рефлексы пехотинца. Генерал орудел своей страшной косой какие-то пару секунд, и вдруг застыл в статуе с мечом в стаевым огнём в руке. И только потом послышался глухой стук падающих на пол изувеченных тел. "Да то, ёж", простонал я, перекатываясь на спину. Ко мне уже бежали со всех сторон: городовые, женщины, военные, разодетые в роскошные костюмы князья и графы. Но кровожадный генерал и тут оказался первым. Живой голубчик с тревоженной усатой лицом нависло прямо надо мной. Скажи что-нибудь. Ничего. Я кое-как пристал на локтях. Нормально, вроде. Да ты не как подраненный. Генерал осторожно коснулся моего плеча. Зацепили всё-таки гады. В горечке короткого боя я даже не успел заметить, что в меня тоже попали. Весь левый рукав кителя сверху до низу пропитался кровью. Немного успело натечь на пол, но кое-как будто не задело. Боль во всяком случае почти не чувствовалась. "Вот же ж", рассеянно пробормотал я. "Паркет испачкал". "Дать хуна тебе", генерал смешно шевельнул усами. "Паркет, главное, что сам цел. А руку поправить недолго. Давай сюда". Я не успел даже дёрнуться. Крепкие пальцы обхватили мою многострадальную конечность. И через мгновение плечо вдруг зачесалось так, будто в него впилось целый полущук комаров разом, и каждый был размером примерно с телёнка. Целитель из его превосходительства оказался так себе. Зато энергию в самое обычное плетение он ухнул столько, что ещё немного, и меня пожалуй, его всё разорвало бы на части. Спасибо, кое-как выдавил я. Потом благодарить будешь, отмахнулся генерал. А сейчас поднимайся. Героям лежать не положено. Могучие ну, ручища схватили меня под мышки и поднялись с такой легкостью, будто моё тело вовсе ничего не весило. Голова ещё немного кружилась, но ничего устояло. Почему-то это сейчас казалось действительно важным — не лежать на полу. Багатыри, воин, и где вас ночью делают? Генерал скасился на мои погоны. Владимирское пехотное, знаю такое. А вы из Майловских камней не желаешь? Хоть сейчас бы забрал безо всякого распределения. Да не пало же на безчинота. А скажи, пошел бы? Пошел? Я пробормотал что-то бессвязное, но ну и такой ответ его превосходительства похоже вполне устраивал. Ладно, думай, пока воин. До выпуска еще не скоро. Генерал легонько хлопнул меня по здоровому плечу. Такие люди, государь, не везде, всегда нужны. А сейчас, ступай. С тобой его сетьи, что говорить хочет. Увидев, что я жив и как будто даже нахожусь в надежных руках. Толпа вокруг тут же рассосалась. У каждого, разумеется, отыскалось дело поважнее, и только старые князь и Есупов терпеливо дожидался, пока мы с генералом завершим нашу весьма странную беседу. И, пожалуй, не следовало заставлять его ждать и дальше. Ваше сиятельство, я шагнул вперёд и чуть склонил голову. Прошу извинить меня за этот спектакль. Скорее, это я должен извиниться перед вами, князь. Есупов суховато улыбнулся. Вы могли бы стать выдающимся актером, если бы уже не стали выдающимся офицером. Благодарю ваше сиятельство, отозвался я. Но вы, я пока еще не офицер. Но непременно им будете. И Супов протянул мне руку. Вас ждет большое будущее, князь. Я крепко стиснул кослевые старческие пальцы, несмотря на худобу и силы в ладони Иосупова, казалось, предостаточно. Неудивительно, с подпиткой родового источника не так уж сложно сохранить, если не молодость, то хотя бы здоровье. Ваш поступок достоин не только признания, но и высшей награды, которую только может пожаловать императорское величество. Но боюсь, что случившееся не покинет этих стен. Подобное просто не может быть предано огласке никаким образом. Я супов огляделся по сторонам и, не выпуская мои руки, продолжил. И все же могу пообещать, князь, я не забуду, что вы сегодня сделали для стороны, для всего дворянского сословия, для моего рода и меня лично. Я хотел было ответить что-то учтивое, подобающее по правилам этикета, но слова застыли в глотке. Все вокруг видели всего лишь беседу двух князей, молодого и старого, но я скорее почувствовал, чем понял, происходит нечто куда более важное и сложное. Ладонь щит ему уколола, будто ударила током. Я вас ждал, жник, князь. Негромко проговорил Юсупов: "Наконец отпускай мою руку. Если судьбе угодно, однажды мой долг будет уплачен". Мне оставалось только молча кивнуть. Если для этого странного и немного пугающего ритуала и существовали какие-то правильные нужные слова, я их не знал. Изобразив учтивый поклон, Юсупов отступил на шаг, развернулся и удалился куда-то в другой конец зала. А я, пожалуй, стоял и смотрел на рану, связаться с дедом, дождаться Багратиона, в конце концов отыскать Настасью. Может быть, даже узнать, что с Леной. Она как раз опустилась вниз перед тем, как началась стрельба. Но всё это потом. Я неторопливо, рука всё ещё заметно побаливала, направился к выходу в коридора, тем же самым путём, которым шёл вместе с хриплым каких-то 10 минут назад. Кругом туда-сюда сновали люди и в форме, и гражданские, но это часть зала, похоже, никого особо не интересовала. Только в дверях я столкнулся с невысокой девушкой, которая едва на меня не налетела, видимо, от того, что глаза ей закрывала длинная тёмная чёлка. Прошу прощения, сударыня. Я чуть это двинулся в сторону, пропуская незнакомку, и вышел в коридор. Голова все еще немного кружилась, а торопиться было некуда. Я шагал неспешно, чтобы безнадобности не тревожить пробитую полю руку. Первая дверь, вторая, третья поло открыта, заметный даже в полумраке и вмятины на косике. Войдя в комнату охраны, я склонился над связанным хриплым. Я развернувшись, рванулся обратно в коридор, пробежал десяток шагов, споткнулся, едва не свалившись на ковёр и не зарал от боли. Егор, вырговшись, просто привалился спиной к стене. Всё равно не успею, уже не успел. И можно даже не спешить рассказывать другим, что я увидел в комнате охраны. Раскрыты двери, пустой оружейный шкаф, стол, какие-то бумаги, телефон с оборванным проводом, здоровенная лужа крови на полу. И хриплого, аккуратно разрезанного серпом надвое.